Энергии имеют свойство превращаться. Например, механическая энергия сохраняется не при всех взаимодействиях тел. Мы помним, что если между телами действует сила трения, закон сохранения механической энергии не выполняется. По горизонтальному участку дороги движется автомобиль После выключения двигателя автомобиль продолжает движение по некоторому пути и останавливается под действием сил трения. При остановке автомобиля кинетическая энергия поступательного движения стала равна 0, а потенциальная энергия не увеличилась. Но это не означает, что кинетическая энергия автомобиля исчезла бесследно, потому что механическое движение никогда не исчезает бесследно, так же как и никогда не возникает само собой. Во время торможения автомобиля произошло нагревание тормозных колодок, шин автомобиля и асфальта. Это говорит о том, что в результате действия сил трения Кинетическая энергия автомобиля не исчезла, а превратилась во внутреннюю энергию теплового движения молекул. При любых физических взаимодействиях энергия не возникает ниоткуда и не исчезает никуда, а лишь превращается из одной формы в другую. Этот факт, установленный не одним таким экспериментом, называется законом сохранения и превращения энергии. На протяжении тысячелетий помощниками человека были такие простые механизмы, как колесо, рычаг и наклонная плоскость. Строители египетских пирамид уже использовали принцип наклонной плоскости. Например, При строительстве пирамиды Хеопса на высоту до 146 метров поднимались каменные блоки массой в 2,5 тонны. Наклонная плоскость применяется для того, чтобы тело большей массы можно было перемещать действием силы, значительно меньшей веса тела. Выбрав ось параллельной наклонной плоскости, мы можем рассчитывать, что для равномерного перемещения тела определённой массы вверх по наклонной плоскости под определённым углом к горизонтальной плоскости нужно приложить силу, равную по модулю силе, равная сумме произведений силы тяжести на синус угла и коэффициент трения скольжения на силу тяжести и на косинус угла. Если силы трения можно пренебречь, то отношение модуля силы, которая обеспечивает движение тела по наклонной плоскости, к модулю силы тяжести равно отношению силы к силе тяжести равно отношению высоты к длине перемещения. Мы выяснили, что если отсутствует трение, применение наклонной плоскости позволяет затратить меньшей силы Необходимые для перемещения тела по наклонной плоскости во столько раз, во сколько высота наклонной плоскости меньше её длины. По наклонной плоскости путь увеличивается во столько раз, во сколько уменьшается модуль действующей силы. Поэтому наклонная плоскость выигрыша в работе не даёт. Работа равна произведению силы тяжести на высоту При вертикальном подъёме тела на высоту совершается точно такая же работа. Это лишний раз подтверждает закон сохранения механической энергии. Работа силы тяжести не зависит от формы пути и равна изменению потенциальной энергии тела. Для подъёма тяжёлых предметов человек с давних пор научился применять рычаги. И если в момент сил, вращающих рычаг в направлении по часовой стрелке, равен по абсолютному значению моменту сил, обращающих рычаг в противоположном направлении, рычаг находится в равновесии. Когда направления векторов сил перпендикулярны кратчайшим прямым, соединяющим точки приложения сил и ось вращения, и находятся в одной плоскости, То условие равенства моментов сил принимает вид произведения одной силы и длины первого плеча равно произведению второй силы и длины второго плеча. Плечо в данном случае это расстояние от точек приложения сил до точки опоры рычага, то есть оси вращения. При условии, что первое плечо больше второго, то рычаг может обеспечить выигрыш в силе в раз, равный отношению длины первого плеча к длине второго плеча. Сила 2 будет равна произведению первой силы и отношению плеч первого ко второму. Полученный с помощью рычага выигрыш в силе не означает, что мы можем выиграть в работе. При повороте рычага вокруг точки опоры на определённый угол сила совершает работу, равную произведению силы на перемещение или равно произведению силы на длину плеча и угол. Вторая сила совершает аналогичную работу только со своим плечом, так как произведение силы и длины первого плеча равно силе и длине второго плеча. Значит, первая работа, выполненная первой силой, равна второй работе, совершённой второй силой. Равенство работ вновь нам говорит о законе, но теперь уже о законе сохранения механической энергии. Во сколько раз рычаг даёт нам выигрыш в силе, а во столько раз мы проигрываем в расстоянии. Элементом многих современных орудий труда является рычаг. Например, рукоятка ручного тормоза автомобиля, стрела подъёмного крана и даже ножницы. Если укрепить на неподвижной оси небольшое колесо, его можно использовать в качестве блока. Блок нам позволяет изменять направление действия силы. Так как плечо сил приложено к разным точкам неподвижно закреплённого блока, а одинаковы, поэтому неподвижный блок не даёт выигрыша в силе. При подъёме груза определённого веса с помощью подвижного блока получается выигрыш в силе в два раза, потому что первое плечо силы в два раза меньше второго плеча силы натяжения троса. Когда мы вытягиваем трос на определённую длину, Груз поднимается лишь на высоту, равную половине той длины. Из этого можно сделать вывод, что и подвижный блок не даёт выигрыша в работе. Ни один из простых механизмов не даёт выигрыша в работе, а также любая сложная машина, являющаяся комбинацией взаимодействующих между собой рычагов, колёс и других деталей, не даёт выигрыша в работе. Этот вывод является следствием закона сохранения и превращения энергии. Преобразуя движение и изменяя приложенные силы, механизмы и инструменты облегчают труд человека, но ни один механизм не может совершить работу больше, чем совершают внешние силы, которые приводят его в действие. Человек в своей практической жизни постоянно сталкивается с необходимостью превращения различных видов энергии. Преобразование энергии происходит при добыче каменного угля и строительстве дома, а также уборке урожая и обработке почвы, поездке на автомобиле и изготовлении различных деталей на станках. Устройства, предназначенные для преобразования энергии, называются энергетическими машинами. Паровая машина, двигатель внутреннего сгорания, турбина, электрический генератор, электродвигатель всё это энергетические машины. Электродвигатель преобразует электрическую энергию в механическую. Паровая машина и двигатель внутреннего сгорания преобразуют внутреннюю энергию горючего в механическую энергию. Электрический генератор преобразует механическую энергию в электрическую. Любой вид энергии может превратиться полностью в другой вид энергии. Однако во всех реальных энергетических машинах, кроме преобразований энергии, для которых применяются эти машины, происходит потери энергии, и это тоже вид превращения энергии. Машина от тем совершеннее, чем меньше у неё потери энергии. Степень совершенства машины как и иной работы характеризуется коэффициентом полезного действия КПД. КПД там полезного действия машины называется отношение полезной используемой энергии к энергии, подводимой к данной машине. Молекулярная физика. Молекулярно-кинетическая теория. Любое вещество состоит из мельчайших неделимых частиц атомов. Первое такое предположение было высказано около 2.500 лет назад. древнегреческими философами, Левкиппом и Демокритом. По их представлению, все тела должны были образовываться в результате соединения атомов, а так как тела состоят из различных атомов или одинаковые атомы соединены между собой в пространстве по-разному, отсюда и различие в свойствах тел. Предполагали древнегреческие учёные Великий русский учёный Михаил Васильевич Ломоносов в середине XVIII века также внёс существенный вклад в развитие молекулярно-кинетических представлений. Основные свойства газа он объяснил тем, что все молекулы газа движутся беспорядочно, хаотично и при столкновениях отталкиваются друг от друга. Аллан Оссо впервые попытался объяснить природу теплоты именно беспорядочным движением молекул. Температура вещества, по его представлениям, не имеет ограничения сверху, поэтому скорости теплового движения молекул могут быть сколько угодно велики. Если уменьшить скорость молекул до нуля, возможно достигнуть наименьшее значение температуры вещества. В конце XIX века получили теоретическое и экспериментальное подтверждение объяснения природы теплоты, движения молекул и вывод о существовании абсолютного нуля температуры, сделанный Ломоносовым. Учение о строении и свойствах вещества, использующее представление о существовании атомов и молекул как наименьших частиц химического вещества, называется молекулярно-кинетической теорией. Если взять за основу некоторые положения молекулярно-кинетической теории о строении вещества, то вещество состоит из частиц, атомов и молекул. Частицы эти хаотически движутся и взаимодействуют друг с другом. То можно объяснить такие явления, как способность газов неограниченно расширяться, упругость газов, жидкостей и твёрдых тел. А также способность к взаимному проникновению тел, путём диффузии. Для объяснения свойств тел, состоящих из большого числа хаотически движущихся малых частиц, можно использовать законы механики, так как движение атомов и молекул и их взаимодействие подчиняются этим законам. Рассмотрим взаимодействие атомов и молекул Мы уже знаем, что под воздействием силы притяжения атомы и молекулы сближаются. Но на определённом расстоянии между их центрами возрастают силы отталкивания настолько, что становятся равными по модулю силам притяжения. Если же по какой-либо причине происходит дальнейшее сближение, то сила отталкивания превосходит силы притяжения и может произойти разрушение тела. Мы помним из механики, что сила притяжения между атомами и молекулами препятствует растяжению твердого тела, а сила отталкивания препятствует его сжатию. В твердых телах молекулы и атомы совершают беспорядочное колебание относительно положений, в которых сила притяжения и отталкивания со стороны соседних атомов уравновешены.